Глава седьмая. Абигель Дюрнан проснулась внезапно и едва не вскрикнула. Отъезд среди ночи, поиски бензина в глухом лесу. Потом авария. Каждую деталь кошмара она помнила в точности. Надо было поскорее записать историю в тетрадь. Когда в глазах перестала мутиться, она различила белые стены, подвешенные под потолком телевизор, маленькое окошко рядом. и сразу ощутила запах антисептиков. Абигель не понимала, почему она оказалась в больничной палате. Едва она привстала в постели, как дверь отворилась, и вошла женщина лет сорока в белом халате с коротко подстриженными пепельными волосами. «Здравствуйте, мадам Дюрнан. Я доктор Летисия Либер. Сегодня суббота, 6 декабря 2014 года». «Одиннадцать часов пять минут. Вы в отделении травматологии больницы Роже Солонгро в Лиле». «В отделении травматологии?» «К нам поступает изрядная часть пострадавших в дорожных авариях. Как вы себя чувствуете?» «Хорошо. Я... Как вы сказали, пострадавшие в дорожных авариях?» Врач заглянула в листок, висевший в изножьей кровати, и вернула его на место. Руки, как кожа ящерицы, опущенные уголки губ, осунувшееся лицо слишком много работающего человека. Вы чудом уцелели. Кроме нескольких порезов от стекла на лице, легкой гипотермии и гематомы на груди, сканер не показал никаких внутренних повреждений. Мы также сделали рентген всего вашего скелета. «В истории болезни записано, что у вас нарколепсия. Пришлось вычленить ваши старые переломы, пластины на правой и левой лучевых костях, протез колена, но мы не обнаружили ничего недавнего. Ваши кости и связки явно выдержали этот удар». Абигель провела руками по скулам, по лбу, ощутила повязки боль от каждого нажатия на кожу. Она дотронулась до своего запястья, Часов не было. «А вот они разбились», — сказала врач. «Не работают, но мы можем их вам вернуть, если хотите». Абигель повернула голову к коридору, откуда доносились голоса. Угадала силуэты за приоткрытой дверью. «Моя дочь и мой отец. Где они?» Врач глубоко вздохнула. «Они не выжили в аварии. Мне очень жаль». Абигель не понимала, что говорит ей эта женщина И что она сама делает в больнице Да, она видела этот странный сон, но... Босиком, в халате, она вскочила и прижала руку к пылающей груди У двери она наткнулась на жандарма Фредерика Мандрие Еще с одним коллегой в форме Серые свинцовые лица Просто похоронные физиономии Фредерик... что происходит где они не дожидаясь ответа она пробежала мимо них и понеслась по коридору заглядывая в соседние палаты разбитые лица мумиясь ногами в лупках знакомая песня ей казалось будто она парит над полом ее тело двигалось на автопилоте наверное ей что то ввели димирол кадыин морфин папа ля Медсестра вежливо, но твердо загородила ей дорогу. Нет, решительно она ничего не понимала. Когда она обернулась, Фредерик обнял ее и крепко прижал к себе, ничего не говоря. Желудок скрутило. Все органы сорвались с цепи, но что-то ей мешало отдаться горю. Этот коридор, эти каталки, эти калеки, все, что ей говорили, не могло быть правдой. «Просто очередной кошмар, злое порождение ее рассудка во сне». Она высвободилась, в полузабытье вернулась к кровати, села на матрас и уставилась на Фредерика. А «Авария? Что? Что случилось?» Жандарм в форме, который был с Фредериком Мандрие, подошел ближе. Он скользнул глазами по круглому шраму на ее шее, Этот кружок притягивал взгляды как магнит, потом смущенно посмотрел на нее. «Я Капрал Бартелли. Мы получили вызов в жандармерии Сент-Амана в 6.35 сегодня утром. Рабочие, производившие работы на закрытом участке шоссе Д-151, сообщили о серьезной аварии на вираже в 300 метрах от 12-го километрового столба». Пожарная и скорая помощь уже были на месте. Аварийная бригада тоже вскоре прибыла. Машина черной «Вольво» с номером 76, судя по всему, он помедлил, врезалась в дерево, перевернулась и натолкнулась на другой ствол дальше в лесу. На этот раз Абигель почувствовала, как прорвала шлюзы. Горячие слезы потекли по израненным щекам. жандар мялся. Он покосился на Фредерика, прежде чем продолжить. «Вас нашли лежащие без сознания в куче листьев, метрах в пяти от машины. Ваше лицо было в крови, но вы дышали и были немедленно доставлены в больницу». «Мой отец?» «Моя дочь?» Фредерик подошел и принял эстафету. Голос его срывался от волнения. Информация дошла до меня, когда узнали имя водителя. «И в Дюран. Я помчался туда, Абигель. Я... я видел, что осталось от машины». Он опустил голову, несколько секунд смотрел на свои ботинки, потом вновь обратился к молодой женщине. «Ты хоть что-нибудь помнишь об аварии?» «Нет, нет». Аварийная бригада сейчас пытается восстановить обстоятельства драмы. Жандармы думают, что... Что Ив вылетел через ветровое стекло, его тело лежало под деревом. Что Далео... Она... Глубокий вздох. Она пролетела через всю машину с заднего сиденья. Машина была старая, без подушки безопасности. При ее состоянии ты не могла выйти сама после аварии. Пока никто не может понять, как ты оказалась снаружи, почти невредимой. Казалось, будто он говорит азбукой Морзе. Звуки отдавались в голове Абигель ударами молота. «У тебя нет перелома черепа, только несколько порезов от стекла на лице. Тебе повезло, что ты не врезалась ни в какое препятствие и приземлилась на относительно мягкую почву». «Повезло». Абигель скорчилась на кровати и сильно задрожала. Потом вдруг вскочила, пошатнулась и хотела выбежать в коридор, но на этот раз врач ее не пустил. В ответ на ее внезапную агрессивность и крики подоспевшая медсестра сделала ей укол в руку. Через несколько минут она видела лишь смутные силуэты, тени, мелькавшие в ее поле зрения, слышала чьи-то слова и не понимала их. «Леа, папа». Оба погибли. Когда она пришла в себя, свет сменился сумраком. В палате стояла влажная жара, как в джунглях, а на оконном стекле оседал иней. Лепестки льда раскрывались один за другим, точно проклятые цветы. Сколько раз всплывала она вот так, когда была моложе, в таких же палатах после нескончаемых хирургических операций. Ее память уже все забыла, но тело помнило. Фредерик сидел рядом, свесив большие руки между колен. Его короткие темные волосы, обычно так хорошо причесанные, торчали во все стороны. Он о чем-то размышлял, скользя взглядом по линиям стыков между обоями. Абигель привстала и несколько долгих секунд смотрела на него, ничего не говоря. вся это неправда, Фредерик». «Скажи мне, что это неправда, что с ними ничего не случилось!» Жандарм встал и подошел к окну. Он мог смотреть на трупы, присутствовать при вскрытиях. Смерть во всей своей неприкрытости его не пугала. Но горе людей, эта бездонная пустота, разливающаяся в их глазах после драмы, этого он вынести не мог. Абигель не была сегодня психологом. Не была ни матерью, ни дочерью. Лишь несчастной жертвой в мире, превратившемся в руины. Прокурор открыл следствие, и его ведет Паскаль Пальмери из аварийной бригады Сент-Амана. «Я хотел бы, чтобы ты ответила на несколько вопросов. Чтобы ты помогла нам понять, что произошло. Это очень важно». Она кивнула, не разжимая губ Сердце ее было разбито по образу и подобию ее костей. Итак, вы были на пути в Сентер-парк и оказались на этой дороге среди лесов, в зоне, где запрещено движение. У нас кончился бензин, папа свернул с автострады. Он хотел, не знаю, добраться до ближайшего города. Я почти спала, плохо соображала. была эта развилка Папа не хотел делать крюк. Значит, он все же свернул, несмотря на предупреждающий знак. Решил, что проедет, потому что на дворе ночь. А что потом? Животное? Другая машина? Я не помню. Все расплывчато. Этого не может быть, Фредерик. Ее снова накрыло. Фредерик подошел, погладил ее по голове. Но тут же отдернул руку. Это важно, Абигель. Никакого представления, почему вы не вписались в вираж? Абигель не ответила. Мысли растекались, как чернильные лужицы. От слез болела голова. Эта ночь отсекла от нее две трети ее плоти, ее существа. Сирота и бездетная. Бесполезная точка, искры жизни, затерянная между двух миров. Абигель. «Послушай меня хорошенько. Вас было в машине трое». У «Нас было трое». «Нас трое. Папа, Леа и я». «Ив, Леа и ты. Ты едешь с человеком, который 25 лет проработал на таможне, который способен вспылить, если автомобилист не включил поворотник, и никто из вас не пристегнул ремень безопасности?» «Леа спала». Она сняла его, чтобы было удобнее, но мы собирались ее пристегнуть на заправке. «Кажется, папа пристегнул ремень». «Тебе кажется или ты уверена?» «Почему бы он его не пристегнул? Он сам всегда говорил мне, чтобы...» Она помотала головой и надолго замолчала, прежде чем продолжить. «Я ремень пристегнула, в этом я уверена». Тебя бы не выбросило из машины, если бы ремень был пристегнут. Абигель обхватила голову руками и мучительно напрягла память. Она помнила, как появился этот силуэт, то ли человек, то ли животное посреди дороги, как она обошла машину, чтобы убедиться, что это странное существо было лишь галлюцинацией. Но действительно ли она пристегнула ремень, когда снова села в машину? Несмотря на полный череп гвоздей, она попыталась вновь увидеть всю сцену. Лес, холод, фары, спящую на заднем сидении Лео. Да, она помнила. Она еще слышала щелчок ремня. Она действительно накинула его и пристегнула. В этом нет никаких сомнений. Я вся переломана из-за падений. Ни одной целой косточкой внутри. Хуже пазла. А тут машина врезается в дерево, а у меня не царапины? Этот ремень я пристегнула, я уверена. Все, что случилось, ненормально. Где Леа и мой отец? В институте судмедэкспертизы. Ими займется мой брат. Институт судебно-медицинской экспертизы находился в нескольких километрах недалеко от въезда в Лиль у ответвления автострады. В каком-то смысле это был второй дом сыщиков из отдела розыска «Вильнёв-Даск». «Я еду туда». «Нет, это плохая идея. Они неузнаваемы и...» «Ты не понимаешь. Я должна их увидеть». Он удержал ее за руку, когда она уже готова была покинуть палату, несмотря на запрет врача. «Ты босиком и в пижаме. На улице минус пять». «Дай я хотя бы привезу тебе одежду и поеду с тобой».